Голова 309. -я. Разгильдяйство. Бац! Кулак Джандаха Даха из обрушился на ударную зону прибора для измерения силы. Послушался звуковой сигнал, и на жидкокристаллическом экране высветилась цифра 975. Вау! Вокруг тотчас раздались возгласы изумления. На лицах учеников небесного просвещения показалось потрясение. Измеритель силы был совсем недавно куплен центром одиноборств. Это вовсе не был игровой автомат Груша, который обычно стоял в развлекательных парках и мог точно определить силу удара бьющего. Так как это устройство стояло в главном зале, все часто проверяли свою силу. Самый сильный удар среди учеников достигал 400 килограммов, и это уже считалось крутым результатом. Однако это не составляло даже и половины силы удара Джандахая. Немало учеников восхищалось. «Учитель Могуч!» Удар почти в тонну, конечно же, был нечеловеческим. Многие осознали, что Джан Дахай, вероятно, является одним из ныне горячо обсуждаемых экстраординаров. Никто не ожидал, что этот неразговорчивый преподаватель оказывается экстраординар. Восхищение изумление, уважение, благоговейный трепет, новые ученики небесного просвещения теперь совсем иначе смотрели на Джан -де Хая. А Джан Дахай опустил кулак и невольно принял восторженный вид. Он и в сладких снах не мог себе представить, что однажды станет настолько силён, ведь это только начало. Заметив вокруг странные взгляды, Джон Дэхэ сделал глубокий вдох и, убрав улыбку с лица, серьёзным тоном промолвил. «Будете добросовестны и усердно заниматься! Станете такими же сильными, как я! Даже ещё сильней! Идите тренируйтесь! Оттачивайте кулачную технику военное просвещения. У вас всех есть шанс!» Ученики шумно откликнулись, их боевой дух значительно повысился. Немного успокоившись, Джандахай сказал ученикам пока самостоятельно тренироваться, а сам вернулся в фехтовальный зал. Внутри находились Цзюйи и Шан Юлень. Заметив Джандахая, Шан Юлень с легкой улыбкой спросила: "Какой результат, братец наставник? Когда Шан Юлень недавно пришла, Джандахай как раз принял лекарство жизненного пробуждения." Она собственными глазами наблюдала, как её братец-наставник превращается в экстрадинара. Став экстрадинаром, Джан Дэхэ Де первым делом побежал проверять показатели своей силы. 975, Он возбуждённо промолвил. «Почти в два раза больше, чем раньше!» «Неплохо». Дзои кивнул. Усилительный тип класса F начинается с 800 килограммов. Лекарство жизненного пробуждения производило на каждого человека разный эффект. Его суть заключалась в раскрытии потенциала а человеческий потенциал подразделялся на множество типов, Джан явно был расположен к физической силе. Среди экстрадинаров усилительный тип встречался чаще всего, а большинство экстрадинаров усилительного типа усиливали именно свою физическую силу. Поэтому Джан можно было считать заурядным экстрадинаром, но не стоит думать, что из-за своего количественного преобладания экстрадинары, умеющие усиливать физическую силу, недостойны внимания. Эти экстрадинары обладали самой высокой приспособляемостью и могли одолеть многих экстрадинаров других типов. Им было относительно просто развиваться. Вдобавок, когда их сила повышалась до определённой степени, значительно повышалась и их боеспособность. «Учитель Зо!» Джан Дахай сделал глубокий поклон перед Зои и от чистого сердца произнёс. «Спасибо за вашу заботу! Я, Дахай, всю жизнь буду вас долго!» Он знал, что по сравнению с Шан Юлинь, Ван Зяо Дзяо и Сунь Цяном У него нейтральное отношение от Цзуи. Во время первого знакомства он намеревался спровоцировать Цзуи и испытывал неприязнь к нему. Теперь, когда Джан Деха это вспоминал, ему было стыдно. Цзуи не только не стал уступать с ним в конфликт, но и сперва помог ему отомстить заброшенный небесному просвещению вызов чужого центра единоборств, затем преподал ему кулачную технику военное просвещение, а сейчас дал неимоверно ценное лекарство жизненного пробуждения, которое позволило ему стать экстраординаром. Дджанда Ха не знал, сколько стоит три лекарства жизненного пробуждения, но полагал, что заработанных за всю жизнь денег ему не хватит чтобы расплатиться. А как еще он мог отблагодарить Ззыи? Слова: учительцо Дджанда Ха вложил всю свою признательность: Ты преувеличиваешь. От Заи похлопал его по плечу, сказав: « Не надо говорить ни о каком долге. главное, как следует об обучая учеников. Считаю так ты отблагодаришь меня. Джанндахай всерьез ответил. «За это не беспокойтесь!» Он понимал, что незачем говорить слишком много благодарственных слов, и лучше доказывать все реальными поступками. Едва Джан Дэхэ ушел, как в зал проскользнул Суньсян. «А?» Я Цзюю удивился. «Тебе после полудня разве не надо быть на занятиях? Почему прибежал в центр?» Суньсян и Ван Цзяо Цзяо учились в школе и университете соответственно, поэтому по окончании летних каникул могли приходить тренироваться лишь по выходным и вечерам. Адзои в последнее время редко показывался в центре единоборств, поэтому обоих людей наставляла Шан Юлинь. «Учитель!» — Сунь Цян, заикаясь, произнёс. «Я... Я хочу бросить учёбу в школе! Можно мне тут постоянно заниматься боевыми искусствами?» «Бросить учёбу?» — Шан Юли недоумевала. «А твои мама и папа согласны?» Сунь Цян, почесав затылок, ответил. «Они согласятся! У меня плохая успеваемость, да и мне не хочется учиться!» По мнению Суньцяна, тренироваться в центре Диноборс намного интереснее, чем учиться в школе. К тому же сейчас он уже успешно избавился от клейма Жордея. Никто в школе не смел задирать его. Одна из одноклассниц даже сама пригласила его в кино. Но Суньцян не испытывал никакого интереса к девочкам. Разве какое-то там свидание может доставить такое же удовольствие, как занятие Ушу? В настоящее время он больше всего мечтал не о том, чтобы поступить в известный университет, а о том, чтобы стать экстраординаром. Будучи любителем американских комиксов, Сунь Цзэн фантазировал, что однажды тоже станет героем, который будет спасать мир. А увидев недавно, что Джан Дэ Хэй нанёс удар почти в тонну, он уже не мог сдерживать свои желания. Так не пойдёт. В итоге Цзэн окатил Сунь Цзэна ледяной водой. «Неважно, согласятся твои родители или нет, я требую от тебя, чтобы ты дальше учился в школе. Сперва закончи школу, а там уже поговорим». Цзэн стукнул Сунь Цзэна по голове. «И ещё». «Я попрошу Дзяо-Дзяо проследить за твоей успеваемостью. Если провалишь экзамен хотя бы по одному предмету, я вышвырну тебя вон из центра единоборств». «Юнец не желает учиться в школе. Это называется разгильдяйство. Такого и прогнать не жалко». «Ах!» Сунь Цян был ошарашен. «Знаю он раньше, что все таки обернётся. Он ни за что бы не прибежал сюда говорить о своём намерении забросить учёбу. Теперь уже было поздно раскаиваться». Суньсян отлично знал, что его учитель — человек слова. Когда он подумал о том, что завалит экзамены, по телу пробежал ледяной холодок. Он поспешно сказал, «Учитель, я пойду обратно на учёбу!» Договорив, он сразу побежал. и крикнул, «Запомни мои слова!» Суньсян побежал ещё быстрей.